Глава 16. Змея кусает свой хвост. Саглизир продолжал лежать, не подавая признаков жизни. Десять минут, полчаса. Лиза напрягала зрение. Превосходное зрение, что редкость для девушек в двадцать веке. Старалась рассмотреть грудь наставника. Поднимается ли? Дышит ли Саша? Боялась, что умер. Вастрянова не покидала пределов кладбища. Больше не смела ослушаться советов в охрана. Тем более ночной бастулазак, недавно затихший после битвы оборотня и воина света, наполнился адскими звуками нечисти. Их завывания доносились издалека. А все равно они умножали смелость Елизаветы на ноль. Мало ли. Вдруг некто или нечто притаились в кустах. Девушка сейчас выйдет за ограду и на нее накинутся. Подадон или летающая бабка она же Церелеп. Вострянова никак не запомнит название. Второй час пошел, как согрезир не шевелился. Кажется, не дышал. Нет, наконец-то он простонал и позвал Лизу, одарив ее неописуемой порцией радости и воодушевления. «Можно выйти!» «Рассвет скоро. Рядом никого из нечистых. Помоги мне подняться и нож захвати». «Сейчас!» — поспешила Елизавета исполнить просьбу, но искала священный клинок долго. На недавние переживания и страхи наложилась радость от долгожданного зовов охрана, и от того сердце бешено колотилось, глаза слезились, руки трусила так, словно она на незримом рояле играет. Нашла нож, постаралась его поднять. Из-за тремора конечностей он... Словно скользкая рыба из пруда спрыгивал с ладони и отлетал в траву. «Ты скоро!» — не выдержал в охран. Голос его прозвучал громче, что не могло не радовать Вострянову. Значит, силы прибавляются к заглизиру. «Иду!» — совладала Елизавета с эмоциями и, крепко ухватив рукоятку ножа, подбежала к Саше. Вострянова, применив неимоверные усилия, помогла подняться наставнику. «На вид тот гораздо легче, нежели в реальности». Саша облокотился об ясень, сказал, «Надо отдышаться». Будто не его Лиза тянула сейчас с трудом на себя, а он ее. «Следует тебе раны перевязать», – разорвала Елизавета край своей белой майки. Задумавшись, отбросила лоскут в сторону. «Нет, она выпачкалась, не годится». «Молодец», – простонал в охран. «Сперва испортила одежду, затем принялась размышлять. Не нужно, лишнее оно теперь». «Почему? Не говори так». Испугалась девушка слов спутника и тона, каким он это прошептал. Подумав, Саша решил успокоить подругу. Кровотечение давно остановилось. «Хорошо. Ну, идем». «Пробуем». Путь выдался долгим, очень. Мало того, сагализиру не легчало, и Востряновой приходилось брать большую часть его веса на себя, порой и откровенно тащить. Так и останавливались часто. Причем не Лиза, порядком уставшая, выступала инициатором привала, что вышло бы логичнее, а в охран. Вот и солнце поднялось, преобразив угрожающий ночной бастулазак в его антипод, дневной прекрасный. Ожидания Елизаветы не оправдались. С яркими лучами Саглизир не начал быстро исцеляться. Напротив, последние метры до забора Александр не смог помогать девушке путем небольших шагов и хоть какой-то опоры на свои ноги. На подобное мощи упускай и не совсем хрупкой, но девушки не имелось. Тогда Саша попросил отпустить его и пополз к калитке. «Может, врача?» Через наступающие слезы выдавила Вострянова. «Или фельдшера, кто тут у вас? Ой, у нас. Тебе поможет человеческая медицина?» Ответил Саглизир с задержкой. Он пристал на колени и снова постарался отдышаться, найти в себе силы. «Лишнее!» «Тогда свои методы используй. За водой к озеру сбегать? Я мигом баню затопить? Или что там делаешь по исцелению?» В охране отвечал, и Вострянова продолжала тараторить. «Чего замолчал? Что делать? Как тебе помочь? Не молчи, хватит молчать! У меня сейчас истерика начнется!» «Не нужно истерик!» — наконец заговорил Саглизир. «Тебе сейчас крепиться следует, а мне нет. Мне ничего не поможет. Я не только чувствую, теперь вижу». «Кого видишь? У тебя горячка? Ты бредишь?» «Нет, я в сознании. Вижу Вселенную Света. Точнее, проход туда. Это финал для текущего земного воплощения. Назад дороги нет. Мне здесь не остаться. Ни плач не стоит. Помнишь ведь, для меня настает долгожданный отпуск. Он прервался, слова давались сложнее. Недавно я мечтал об этом, уйти наконец-то после вековой миссии. Теперь...» И теперь хочу, но, признаюсь, если бы мог, остался ненадолго. Тебя подучил, рано уходить. Ты ничего не знаешь, не сможешь заменить меня, но... Ты старайся, обещаешь? Не говори так! Обещаешь? Сделался голос Саглизира строгим, будто он начал восстанавливаться. Да, я все для этого сделаю, клянусь. Хорошо, пока переселяйся в мой дом, но... Про свой не забывай, навещай, ухаживай, не обижай, пусть остается на нашей стороне. Местным, это правильно, что ты всем сказала, что моя помощница. Не говори им, что стало скажи, оставил тебя на хозяйстве, о дальнейших планах не посвящал. Не переживай, вместо меня обязательно пошлют другого сагализира обязательно, иначе баланс нарушится. Но может уйти время, несколько дней, то и недель. Выстои, потом все наладится. Тебе трудно придется. Не верь никому, особенно Николаю своему. Ах, молочнику можешь довериться. Если что, по мелочи он поможет всегда. Изучай дальше литературу. И то, что я тебе дал, и то, что найдешь в моем доме. Чувствуй себя у меня как дома. Злый день тебя примет. Не бойся его. Нож из бастулазака оставить не могу. Извини. Те два патрона, что сохранились, можешь использовать в качестве пугача. Стрелять не стоит им, но нечистые, включая варантокула, почуют, что в стволе. Наводишь оружие на них, и они трусят. Но не стреляй. Только в самом крайнем случае. Тем более, помни, стволы совсем износились. Саглизир вытащил нож из сапога, сделал вдох-выдох-вдох и швырнул клинок в сторону Большого Ясеня, что находился за забором, на его участке. Бросок получился слабым. Ни человеческих сил в ранее могучем теле не осталось. Однако металл «Бастулазак» повел себя словно управляемая ракета. Стабилизировался в полете, набрал скорость и ловко воткнулся в могучий ствол. От броска в охран снова упал. Нашел резервы и слегка приподнялся, продолжив речь. Ладно, времени нет. Рассказать надо много. На то месяца уйдут. Не успею все равно. Потому хочу извиниться напоследок. Вострянова не смогла держать слез. Ты ведь не виноват, что уходишь. Я... я понимаю. За другое. За болото. В смысле? Зависла Лиза, даже плакать перестала. «Прости, что не спас тогда тебя, в шестнадцатом веке. Да, это ты была. Я узнал после погружения в озеро. До поры молчал, хотя и раньше подозревал. Запросто по крови огромную силу не передать. У тебя имелось воплощение в жизни. Помнишь?» — спрашивала, а я умолчал. «Теперь говорю, хотя не должен. Ничего, отец простит. Ты первая в своем колдовском роде». Ты приняла страдания за ложные обвинения в колдовстве. Пусть и была отчасти темной и выбрала кривую дорожку. Все-таки утопили тебя за другое. За то, чего не совершала. Что и сделало твой род особенным, привилегированным. Сейчас, точнее, когда родилась, ты стала снова воплотим. Первая и одновременно последняя женщина в роду. Змея кусает свой хвост. Именно поэтому ты так важна для темных. Поэтому воронтоку в тебя вцепился». «Да и твои детские эпопеи с восстанием биологической матери из гроба и дальнейшим тоже способствуют». От услышанного Вострянова могла надолго растеряться, утратив драгоценное время на прощание с Аглизиром. К счастью, в очередной раз выручили особые навыки мозга, скоростные мысли вступили в дело. «Я потом об этом подумаю. Скажи только, что у нас было в далеком прошлом?» «Для меня оно не такое далекое. Не успею. Кое-какие отношения». «Любовные. Близкие были к тому, чтобы ты стала одной из нас, то есть закрепить близость далеко за пределы земных уз. Ты бы стала саглизиром, но я получил отказ сверху и отстранился от тебя. Мне тяжело это давалось, поверь. Только против Бога не попрешь, с Ним не поспоришь и на Него не обидишься. Как бы сильно порой не хотелось. Нет, варианты были возможны, конечно, но... Тогда я автоматически мог сменить сторону, а предательство соглизира для света – очень болезненный и непростительный удар. Потому я мог полететь в объятия императора тьмы, то есть дьявола. Я не смог пойти против отца, не смог предать своих. Ты обиделась на эмоциях, побежала к умирающей ведьме. Не просто ведьме, а к той, что в народе стало прообразом самой Бабы-Яги. Она и обучила тебя премудростям. А ребенок? Нет, нашел в охрану резервы для ласковой улыбки. Не от меня. Тоже назло мне. Ты отдалась колдуну одному. Оттуда и беременность. А на болоте... Я очень хотел тебе помочь. Не стану врать. Смог бы это сделать. Пускай и прогневал Создателя. Понес бы наказание. Возможно, меня бы прокляли и вышвырнули до поры из Вселенной Света. Но мог бы. Только я не решился идти против Создателя. От того тебя утопили. За это и прости, коли сможешь. «Я не обижаюсь. Ты чего?» Лиса упала на колени рядом с охраном. Хотела обнять его, поцеловать, хотя бы в щеку. Поздно. «Прощай. Если не изменишь мнение, окончательно встанешь на сторону света, мы обязательно увидимся там. А может, когда-нибудь и в людских воплощениях. Может. В любом случае, прощай надолго. Не оплакивай меня лишнее, других дел много. Прощай». Соглизир начал искриться, словно бенгальский огонь. Из дома воина света раздался сильный, печальный вой двух голов пса, почуявшего уход хозяина. Ломиться мощными лапами в дверь, с целью прибежать и попрощаться, злый день не стал. В охран быстро исчез. Совсем. Даже горки пепла не осталось. Ничего, кроме кроме его футуристических сапог из кожи демона. Те сохранились. Вострянова понимала, ее сейчас накроет, старалась сохранить хладнокровие. «Не поддавайся эмоциям, не думай!» Повторяла она мысленно команду. «Не поддавайся, не поддавайся! Если пустишь в себя немного самобичевания, сама умрешь! Или минимум сойдешь с ума, потом все обдумаешь! Сейчас держись, держись, не поддавайся!» Елизавета взяла сапоги глизира и понесла их в дом. На пути внимания девушки отвлек нож, ранее брошенный в охрану в ясень. Тот засветился радугой, тоже заискрился и врос в дерево, оставив после себя небольшой подгоревший свет на корке. Лиза поставила обувь в гостиной, заходить в спальню не стала. Побоялась, что злыдень, который жалобно скулил из-за двери, окончательно выбив ее из колеи и сохранять шаткое спокойствие она точно не сможет». Взяв с холодильника солнцезащитные очки, чтобы никто не видел ее красных глаз, вострянова направилась к себе. Забрать бумаги и личные вещи. Принести их сюда, возможно, за две-три ходки. Передвигалась Елизавета по Бастулазаку медленно, словно обезвоженный путник по пустыне. Плечи ее подергивались, голова опущена. На прохожих обращала внимание, лишь когда те здоровались с ней. Да пренебрегла девушка традициями и элементарным приличием в христианских кругах – приветствовать старших первой. Конечно, на нее никто не обижался. Замечаний не делал. Во-первых, понимали по виду приезжей. С той что-то случилось, и чувствует она себя, мягко говоря, не лучшим образом. К счастью, расспрашивать не стали. Во-вторых, К Лизе явно стали относиться с большим уважением. Некоторые почтительно кланялись, приветствуя Вострянову. Не так, конечно, как в охрана. Тоже ничего. При иных обстоятельствах Елизавете это и польстило бы и ввело в неловкое положение одновременно. При иных обстоятельствах не сейчас. Во дворе дома снова возился Николай. Что-то сооружал. Вострянова не обратила внимания. Серебрянцев, увидев Лизу, бросил дела и побежал к ней. Начал приставать с расспросами, мол, где была, что с тобой, кто обидел, почему молчишь? Когда Коля попробовал задержать девушку, приобнять ее, последовала непредвиденная для обоих реакция. Елизавета, выйдя из прострации, стрельнула зелеными, хоть и покрасневшими, глазками через очки в Николая, и тот упал. Нет, не отлетел, как соглизир ночью от удара оборотня. Именно рухнул, словно ему сделали подсечку. «Ты чего?» – испугался Серебрянцев. Вострянова осознала, у нее впервые получилось применить магические способности и весьма успешно. По понятным причинам ликование это не принесло. Она продолжила посылать себе мысленно команды. «Потом проанализирую ситуацию. Потом. Сейчас, сейчас не поддаваться эмоциям». «Дай мне подняться!» – испуганно попросил Коля. После того, как попытки принять вертикальное положение не увенчались успехом, огромная сила держала его на земле, будто придавила незримым грузом. Он осознал, кто тому виной. «Не могу встать! Отпусти!» «Да, извини!» – отвела Елизавета взор. «Я случайно! Пожалуйста, не трогай меня, не подходи! Потом я все тебе расскажу! Дай мне побыть одной!» Серебрянцев встал, но просьбу девушки не удовлетворил, не отстал. «Что случилось-то? Я уйду, отвечаю. Только скажи, кто тебя обидел? В охран? От упоминания соглизира сердце Лизы больно кольнуло, в прямом смысле, без метафор. Затем она испытала гнев и снова, сама не понимая, как, отправила Николая глазами на землю. «Извини», быстро отвернулась в Острянова. «Нет, с охраном все хорошо у нас, очень». «Прошу потом!» и направилась к дому. Коля больше не задевал мечту, поспешил покинуть пределы участка. Он отправился к Антонычу рассказать о случившемся, посоветоваться. Заодно по дороге постараться кому-то из простых жителей станицы сделать пакости. То есть пополнить собственные силы путем использования недавно обретенных колдовских сил. Слабеньких, конечно, особенно в соотношении с визой. Тем не менее, Варантокул без способностей не оставил. Елизавета поговорила с домом, извинилась, что вынуждена на время его оставить. Пообещала часто приходить, убирать здесь, уделять внимание, не забывать. Заверила, что благодарна ему за помощь, которую он столь своевременно предоставлял. Собрав пожитки и бумаги инструкции, полученные от охрана вернее их часть, поплелась обратно. Действительно, чтобы перенести вещи и бумаги в новое, временное жилье, девушке потребовалось сделать три ходки, управилась к вечеру. Лиза не прошла внутрь дома Саглизира, не могла осмелиться посмотреть на злы дня и вообще на обстановку, ведь там все будет до боли напоминать о Саше, стачивать душу и сердце изнутри, поедать эмоции. Нет, посидит пока во дворе, наберется духа. Хотя и здесь не особо легче». Ведь мозг человека так устроен. Каким бы особым он ни был, отказывается быстро принимать утрату близкого. Отказывается напрочь. Пускай несчастье случилось прямо на глазах. Гресится востряновой Сейчас из ниоткуда появится в охран. Сделает ей едкое замечание. Она поведет себя нагло. Тот удостоит ее строгим взглядом. Но ничего не скажет против. Затем расскажет нечто интересное. Ветер поднял с земли небольшой кусок рубероида и бросил его на спину Лизы. Она, на мгновение позабыв о случившемся, радостно вскочила со скамейки, что стояло в глубине двора среди зеленых вишен. Обернулась с надеждой. Это соглизир коснулся ее. «Нет, не он». «Ибо Вахрана больше нет на земле, по крайней мере, надолго. Да и если он появится в новом воплощении, явно не в Бастулазаке. Сюда вскоре должны прислать нового воина света». «Интересно», — задалась вопросом Вострянова. «Каким будет новый соглезир Найду ли я с ним общий язык, как с Вахраном? Нет, настолько идеально и быстро вряд ли, ну хотя бы приблизительно». «Впрочем, почему именно с ним? Вдруг новый Саглизир будет девушкой?» «Ай, какая разница! Договорюсь со всеми! Хоть мужика, хоть девушку создатель пришлет!» Елизавета опустилась обратно на скамейку. Закат приближается. Девушка начала понемногу впускать в себя порывы самобичевания осознанно, небольшими порциями, словно делала заранее прививку, подготавливала разум, да и тело к предстоящим страданиям, чтобы как можно сильнее сгладить их и поскорее преодолеть. «Да, я осталась одна, соглизира рядом нет. Ладно бы он успел обучить хоть части премудростей, тонкостей борьбы с нечистью, воспитал бы во мне больше смелости, уверенности, но нет». Единственное, что осталось после него из сильных чувств – это ответственность. Я сама всем растрепала, как будто стала помощницей в охрану». Лиза представила, с какой надеждой завтра на нее станут смотреть люди. После грядущей, без сомнений, самой страшной ночи в Бастулазаке за многие десятилетия. «Довольно на сегодня инъекций в мозг. Пора брать себя в руки, думать о насущном, охлаждать разум». «Что делать?» «Последнее, что нужно, это растеряться. Нельзя поддаваться панике, как и в случае со своей псевдосмертью, когда не стала представлять, каково моим родителям, как мне хочется отомстить Вадику и прочее. Так и сейчас. Теперь оно сложнее, гораздо сложнее. Еще и Коля теперь не пойми кто, и за кого. Тоже предатель, наверное. От того, куда хуже, поговорить, не с кем, душу излить. Может, не стоило сжигать привидения?» «Ой, то есть призрак Наташи! Хоть с ней бы поболтала!» «Нет, Лиза, ты брось эти думы! Раз Вахран сказал уничтожить ее, так и надо было делать! Ты правильно поступила!» Из раздумий Лизу вывел резкий удар грома. От замка надвигалась гроза. Синие тучи с примесью ярко-красного света. Вспышки, небывалое эхо. «Лиза никогда не боялась грозы, даже в детстве, но это... это внушает ужас. Силы природы, света и тьмы олицетворялись в ней, причем света недоброго, не того, в который ушел в охран, а того, что с праведным гневом Бога, защититься от которого невозможно, и ждать хорошего от этой бури никому не стоит». После подобной непогоды вместо грибов наплодится много разного рода нежити, с которой придется что-то делать. Нет, бояться нельзя, надо идти и бросать вызов. Как? Она не саглизир, и ведьмой назвать язык не поворачивается. «Ничего», — сказала Вострянова вслух. Она поднялась со скамейки, сжала кулаки и, глядя в сторону замка, добавила. «Главное начать». «Я одна, я справлюсь, я не боюсь вас. Уж несколько дней оборону выдержу, не сомневайтесь». Наконец девушка пошла в дом. Причиной тому не огромные холодные капли дождя, да мерзкие такие, с запахом серы, казалось, одежду сейчас начнут разъедать. Нет, помощница Саглизира, ныне его временно исполняющая обязанности, пошла готовиться к встрече с нечистыми. Возможно, к своему первому бою. «А если я не справлюсь? А если погибну, что тогда?» Не мог не закрадываться предательский вопрос в юную голову. Ответ нашелся быстро. «Тогда увижусь с охраном. Не самый плохой вариант. ну вряд ли, потому что я выдержу, я уверена». Впереди ни одна гроза, ни единые сражения с нечистыми. Впереди не конец, впереди начало. Начало очередной абсолютно новой жизни. Той, о которой ее предупреждала бабушка Екатерина Ильдаровна в детстве. Теперь Вострянова вспомнила это. Пророчество старушки оказалось верным. Впрочем, это предстоит выяснить. Как оно сложится, пока неизвестно. Ведь после каждого начала следует и новая развязка. А уж конец, печальный или благой, зависит исключительно от Елизаветы. Конец первой книги. Вторая книга, в принципе, написана. В тексте она есть в интернете, в текстовом варианте. на Наридера на том же. Кому интересно, можете поискать. Сейчас времени нет. Запишу попозже обязательно. Ну, к лету, наверное, ближе. Плюс-минус. Сейчас времени совершенно нет. До встречи!